Попивая цветочный нектар, я сидела в огромном цветке хризантемы, растущей аккурат под моей кельей, хотя сейчас, выделенным мне покоем, больше бы подошло определение казарма. Собственно, поэтому я из нее избежала чуть свет и теперь нежилась под первыми лучами солнца. Если честно, вылезать из кроватки в такую рань совсем не хотелось. Только когда объятия морфея стали потихоньку таять, я почувствовала на своей талии руки мужа. О том, что это именно муж, догадалась по малиновому запаху, приятно окутывающему тело и ласкающему обоняние. Если бы не это, нежданный ночной сокрователь ощутил бы на себе все прелести женской неожиданности. Ведь я хорошо помнила, что ложилась спать одна. В смысле, в кровати я была одна, а на полу спали в повалку еще четыре человека. Изя, Демьян, Катя и, собственно, Дарий. В пансионат за невестой Шапочки мы прибыли накануне поздно вечером. И идти к ней было уже неприлично. Решив скоротать время, мужики организовали игру в мафию прямо в моей комнате. И спать в итоге завалились там же. Хорошо, хоть все под разными одеялами, не поубивают друг друга по утру. А я отлично помнила, что Дарья лег вместе со всеми на полу. Как он оказался у меня за спиной под утро, только хомячкам известно. От его дыхания мурашки бегали от затылка вниз по спине, а потом строем возвращались обратно. А уж от нежных поглаживаний и вовсе просыпались ненужные мысли. Поэтому дольше выдерживать эту пытку нежностями я не смогла и устраивать показательные выступления, когда под боком спят столько советчиков, была как-то не готова. Вот и сидела сейчас в хризантеме, подальше от соблазнительных рук, но достаточно близко, чтобы услышать пробуждение любимого. В принципе, ребят можно было понять, ведь задержались они в моей келье не просто так. Накануне прилета Максимилиан устроил такой тренинг по вопросу защиты прав несовершеннолетних сотрудников, что остальные Потаповы прониклись, а КТР решил использовать ситуацию в своих только ему известных целях и присоединился ко всем. И вот сидела я и любовалась пейзажем с офигительным нектаром в одной руке и... Нет, курить здесь было нельзя. Да я и не баловалась такими глупостями, потому в другой руке держала приятную травинку с карамельным вкусом, которую периодически мяла зубами. Неожиданно мое внимание привлекло окно Леонеи. Сначала из него вылетела подушка, потом оконный проем перекрыли чьи-то панталоны, а затем свернутой буквой «Зю» из него вывалился полуголый козел. «В смысле? Зигмунтович!» От неожиданности я начала кричать, но вовремя закрыла рот ладошкой. Потому сигнальная тревога Дарьи прозвучала только у меня в голове. Однако не прошло нескольких секунд, как из окна уже торчала лохматая голова мужа, озирающаяся по сторонам и вопрошающая «Машенька!» «Это что же, он мой вопль услышал?» «Ну надо же, какая у нашего союза полезная функция есть!» «Интересно, а это с любого расстояния так можно, или как?» «Ой, не о том думаю». Быстренько добравшись до окна, обняла мужа, не забыв чмокнуть его в носик. и указала рукой на картину напротив. «Тебе это ничего не напоминает?» «Напоминала», усмехнулся любимый, «но теперь не очень». И действительно, за этим мгновением в окне напротив уже показалась сама Дриада и заголосила. «Да как ты посмел?» «Говорила мне мама, все мужики козлы, а я не верила. Теперь хорошо вижу, козлы и есть». «А лекарь и душ так особенно!» «Я тебе что, нимфа какая безголовая?» «Козел безрогий!» «Ну почему же безрогий?» Попробовал узмутиться Зигмундович. «Ну лучше бы он этого не делал!» «Ах, тебе еще и рога успели понаставить!» «А ко мне ты за добавкой приперся?» «А ну прочь, чтобы глаза мои тебя не видели!» «И вообще я маме пожалуюсь!» «И не смейте у нее появляться!» Неожиданно перешла она на «вы!» Увидев, что действующие лица этого маленького спектакля расходятся по своим кулисам, я вопросительно посмотрела на Даре. «Ну, что думаешь?» «Думаю, хорошо еще, что Демьян спит. В этой ситуации надо срочно разбираться». «В какой ситуации?» – раздался сонный голос Шапочки из глубины плода. «Вы дадите, наконец, поспать? Всю ночь колобродите. Это явно Изя». «Кто бы говорил, сам до утра с нами играл», – пробурчал Демьяша, уже подходя к окну. И тут мою бедную комнату сотряс возмущенный возглас Катейра. «Какой упырь прибил моё одеяло к полу! Дарий, по глазам вижу, что это твоих рук дело!» Возмущенно засопел Катей. «Как ты можешь видеть по глазам? Я к тебе спиной стою!» Усмехнулся любимый. «А кто вчера утверждал, что у него глаза на затылке, когда я хотел посмотреть, все ли в порядке у Маши?» «Вду!» – запнулся Клыкастик после моего возмущенного «что?» и быстро добавил «В душе, Машенька, я о душе твоей беспокоюсь, ты такая напряженная спать ложилась». Так как под рукой не оказалось ни одного подходящего снаряда для запуска в цель, пришлось отложить до лучших времен, а Катейр, даже не заметив нависшей над ним угрозы, продолжил возмущаться. «Дарий, ты нечестно играешь!» «А какой чести речь? Ты у меня жену отбить пытаешься!» опешил оппонент, наконец-то отвернувшись от окна. «Не жена на тебе пока, не жена!» – засопел кот, извиваясь гусеницей под одеялом и пытаясь вытащить хотя бы руки. Видимо, простые железные гвозди ментальной магии не поддавались. «Ты слышал, что ваш старший вчера сказал, пока нормально по-человечески браком не сочетаетесь, он тебе даже пальцем запрещает Машеньку трогать. Это не значит, что ты теперь можешь свои руки распускать и предлагать их направо и налево» не остался в долгу любимый и помог мне перелезть через подоконник. «Кстати, Дарий, я все хотела спросить», решила прекратить бессмысленную перепалку. «Почему Макс с нами не поехал? И вообще, мне кажется, что у вас было какое-то производственное совещание, на котором даже Катейр присутствовал, а меня не позвали», надула я губы. «Чудо, не переживай», Максимилиан, как обычно, распинался о том, что время идет, конкуренция растет, а мы оболтусы. «А вы, болтусы, перебил из-под подушки ворчливый нос Изи. «Достали трындеть с утра пораньше». «Кстати, да, из-за чего весь сыр-бор!» присоединился к младшему брату Демьян и выглянул в окно. «А какой ситуации вы?» «Эй, а что это за вещи там разбросаны? И почему моя невеста плачет?» Видимо, вопрос, как он услышал, явственно читался не только в моей голове, но и на удивленном лице, так как Дарий прошептал прямо мне в ушко. Чуткий эльфийский слух. Демьян, погоди, не лезь на пролом!» Только и успела я крикнуть, а эльф уже забирался в окно Лианеи. Мы с мужем подрывались следом. Когда вырвались в комнаты Дриады, Дарья, не задумываясь, взломал входную дверь. Демьян болтался в воздухе в центре спальни, удерживаемый непонятно откуда взявшимися Лианами. «Я как-то сразу поняла, почему родители назвали Лианею именно так». Она замечательно управляла своими тесками, Даже рот нашему Лунтику листком прикрыла, а сама металась из угла в угол, продолжая ругаться на весь мужской рот. При этом ее волосы обросли дополнительными вьюнами и развивались на ней своеобразным шлейфом. Мы застыли в дверях бамбуковыми ростками, пока нас не сшибли с ног подоспевшие следом Изислав и Катейр. По крайней мере, один положительный момент во всем этом есть – пробормотал Изислав, скатываясь с меня. «Какое, интересно!» с любопытством поинтересовалась я. Она перестала плакать, ответил за младшего брата Дарий. «Кстати, а кто-нибудь понял, на что она ругается?» включился в беседу Кате. Не на что, а на кого. На всех особей мужского пола, сказала я, поднимаясь на ноги. «И вот вы знаете, я готова к ней присоединиться». И пока ребята опомнились, быстро подбежала к возмущенной девушке И выразила ей горячую поддержку. «Знаешь, Лиа, здесь я с тобой полностью согласна. Распоясались эти мужики. Прямо сладу никакого с ними нет». Дриада от такой неожиданной поддержки замолчала и перестала лихорадочно метаться. «Значит, я двигаюсь в верном направлении». «Ты знаешь, а я вот решила, никогда замуж не выйду. Одно ведь лучше, верно? Хочу халву ем, хочу пряники». Я забрасывала растерявшуюся девушку с цитатами из любимого папиного фильма. У нее даже юнки потихоньку стали втягиваться. Все-таки кинематограф – это сила. И пока Дриада обдумывала мои слова, я решила перейти к более конструктивному диалогу. «Подруга, ты бы Демьяну вниз опустила, или хотя бы листика торта рта убрала, а то как он перед нами будет каяться?» Пока Лианы осторожно транспортировали шапочку на пол и освобождали его рот, В себя пришел старший из присутствующих братьев. Вспомнив, что он все-таки юрист, решил помочь мне в этом спектакле. «Девушки, я все понимаю, но в чем конкретно вы обвиняете моего подзащитного?» – произнес дар, становясь возле пока еще связанного брата и выдружая на нас неизвестно откуда взявшиеся очки. «Все мужики козлы и он в том числе», – уперто повторил дряда. Леонечка. «Да я разве что на котика потяну. Посмотри на меня!» – промяукал жалостливый Демьяша, тряхнув черной шевелюрой. «А по-моему, он только на мыши потянет, компьютерную!» – не удержалась я и прикусила губу, чтобы не захихикать. «Я котиков больше люблю», – слегка покраснев прошептала растерявшаяся обвинительница. «Так это же повод для переговоров!» – быстренько подключился адвокат эльфа. «Давайте перебазируемся в один из плавающих цветков» позавтракаем и все обсудим. Так сказать, за круглым столом.